Постройку лодки дробно обсудили. Федора поручили подыскать в плавнике подходящий лес. Ваня должен был наскоблить со старых досок сохранившийся вар для осмолки будущей лодки. Несколько шкур молодых оленей, не блюев, придется израсходовать на парус. Обработанная с помощью жира оленья кожа как нельзя лучше подходила для этой цели. Да и понятно ведь это была поморская ровдуга, настоящая мягкая замша. Ладейный парус, сшитый из такой кожи, поморы так и называли ровдужным парусом. В более ранние времена кожаное снаряжение судов применялось даже чаще, чем полотняные паруса и пеньковая снасть. Степан и здесь оказался недюжинным умельцем и мастерски сшил парус. Недаром потрудился он зимой, изготовляя иголки. Много дней он обтачивал гвозди, а еще больше пришлось ему попотеть, пробивая в иголках ушки. Зато иголки получились отличные, гладкие, острые. Веревки для снастей делали из кожи морского зайца. Вместе с Ваней, который помогал поворачивать тушу зверя, Степан кольцевыми надрезами аккуратно делил шкуру на 4-5 полос кожа у головы и у задних ластов в дело не годилось, ее не брали. Затем Степан отделял кожаные кольца от туши, а Ваня остро отточенным ножом сбривал с них сало. Для разделки полос на ремни Шарапов соорудил несложный станок из деревянного бруса и прибитый к нему планки с зазором. Кожное кольцо, Он надевал на укрепленный горизонтально брусок, так, чтобы один край кольца входил в зазор планки. Наметив ширину ремня, Степан втыкал поперек бруса нож и тянул кожу чуть наискось, на себя. Лезвие ножа отделяло от кожаного цилиндра ровную ременную спираль. Из одной шкуры охотники нарезали до полусотни сожжение крепкого, почти квадратного ремня толщиной в полдюйма. Несколько ремней сделали более широкими, пальцев два, на лямке, коли случится перетаскивать лодку через торосистый лед. За пять дней Степан с Ваней изрезали несколько кож. Готовые ремни на время развесили для просушки. Посматривая на ремни, Поморы прикидывали в уме и другое. Сплетая несколько таких лент, можно будет при надобности получить и якорные канаты, пригодные даже для большой морской лодьи. С берега доносился размеренный стук топора. Это Федор нашел крепкое дерево и уже мастерил грибные весла, мачту и правило руль. Но. Постройка самой лодки пока не двигалась. Не хватало годного материала, а время шло. Лед в проливе уже наполовину разрушился. От грозных, высоких когда-то таросов остались лишь небольшие холмики и пологие гряды. По всей поверхности льда глубили озерки сталой водой, а кое-где образовались сквозные проталенные промоины. По льду стало опасно ходить. «Гнилой стал лед», — говорили поморы. В один из первых дней августа сильным ветром лед внезапно в какой-нибудь час взломала, и он быстро стал уплывать к югу, будто в широком устье пролива выбили гигантскую пробку. «Ну, братцы, плохо наше дело. Самое время на новом месте быть, а у нас еще и лодки нет» говорил, качая головой Фёдор. Да и остальные приуныли. Три дня пролив был чист, а потом ветер переменился, и на море снова показался лед. Теперь он плыл обратно, с юга на север. Зимовщики узнавали свой, прежний лед, Но среди трухлявых, разъеденных солнцем обломков виднелись крепкие, большие, зеленоватые, синие, белые льдины, попавшие сюда уже из других, может быть, далеких мест. Льди на величаво, словно лебеди, проплывали мимо поморов,